Шах. Глава 1. Лето, когда отец сломался, было самым жарким на нашей памяти. Поначалу он этому радовался, будто вернулись легендарные времена его детства, лучшие дни жизни, как он говорил. Но солнце палило безжалостно. Трава на газонах Сент-Освелда из жёлтой превратилась в бурую. и отец скис и начал раздражаться. Ухаживать за газонами было его обязанностью. Он установил разбрызгиватели, но их не хватало, чтобы поливать такие пространства, так что пришлось ограничиться крикетным полем, а остальные земли лысели под пламенным безбровым взглядом солнца. Но это еще не все беды. Любители граффити снова взялись за работу, и на этот раз создали фреску всех цветов радуги площадью в 6 квадратных футов на стене игрового павильона. 2 дня отец всё это соскребал, ещё неделю красил павильон заново и клялся, что в следующий раз так оделает этого маленького подонка, что тот на всю жизнь запомнит. Но мальчишка так и не попался. Хотя липаваты но по-своему выразительной картинке появлялись в Сент-Освальде еще дважды. Обе — карикатуры на учителей. Отец начал дежурить по ночам, лежа за павильоном с упаковкой из двенадцати банок пива, но виновник был неуловим. И для Джона Страза так и осталось загадкой, каким образом тот умудрился избежать ловушки. Вдобавок к этому были мыши. В любом большом здании есть свои паразиты — И в Сент-Освальде больше, чем во многих других. Но с конца летнего треместра мыши расподились в невероятном количестве и заполонили коридоры. Даже мне они попадались, особенно вокруг колокольной башни, и было ясно, что надо прекратить их размножение, разбросать отраву и убрать дохлых грызунов до начала нового треместра, чтобы не дать родителям повода для жалоб. От самыши бесили Он был уверен, что дети оставляют еду в шкафчиках, обвинял школьных уборщиков в нерадивости, тратил день за днем на то, чтобы открыть, обшарить и снова закрыть каждый шкафчик. Распалялся все сильнее, но без малейшего успеха. И еще эти собаки. Жаркая погода действовала на них, как на отца. Днем они спали, вечером становились агрессивны. К ночи хозяева, которые не гуляли с ними днем из-за жары, выпускали их на пустырь на задах Сент-Освальда, и псы носились там стаями, лаяли безумолку и портили траву. Они не признавали границы, несмотря на все старания отца, проникали через ограду на Сент-Освальдские игровые поля и гадили на свежеполитой крикетной площадке. Эти собаки словно лопались. интуитивно выбирали самое неподходящее место, и по утрам отец таскался по полям с собачьей лопаткой, кляня свою жизнь, на чём свет стоит, и пыхтя над банкой выдохшегося пива. Поскольку все мои мысли были заняты Леоном, мне не сразу удалось понять, а тем более забеспокоиться, что Джон Страс сходит с ума. Мы с отцом никогда не были особенно близки, и для меня он всегда оставался закрытой книгой. А теперь на его лице застыла тупая ярость. Однажды мелькнула надежда на что-то большее. Но этот человек думал, что разрешил мои трудности в общении с помощью уроков карате. А в теперешней куда более сложной ситуации. Чего мне было от него ждать? Пап, я люблю мальчика по имени Леон. Нечего и думать. Хотя попробовать можно. Ведь был же он когда-то молодым и влюблённым и страстным или каким там ещё. Надо лишь быть к нему повнимательней, приносить ему пиво из холодильника, заваривать чай, сидеть с ним часами у телевизора и смотреть его любимые передачи, в надежде, что глухая стена когда-нибудь рухнет. Но Джон Страс стремительно шёл на дно. Депрессия накрыла его безумным лоскутным покрывалом и в глазах отражался лишь цветной экран. Как и остальные, он меня не видел. Его ребенок и дома стал человеком-невидимкой. Еще через две недели этих жарких каникул разразилась двойная буря. Первое по моей вине. Меня угораздило, открывая окно на крышу, задеть сигнализационное устройство. Тут же взвыла сирена. Отец примчался неожиданно быстро и чуть не поймал меня. Я не могу. Мне удалось удрать домой, но положить ключи на место не вышло. Отец влетел за мной следом и увидел их у меня в руке. Пришлось пустить в ход всю свою фантазию. Мол, завыла сирена, а отец забыл ключи. И мне хотелось сразу принести их. Он не поверил. Весь день он был на нервах, и ещё раньше заподозрил, что ключи пропали. Расправа была неминуема. Выбраться из дома можно лишь проскользнув мимо отца. Но было совершенно ясно по эволюцию, что не получится. Конечно, он ударил меня не впервые. Джон Страс мастерски бил на отмышь. Его удар попадал в цель 3 раза из 10, но уж если попадал, то казалось, что тебя приложили небольшим поленом. Обычно удавалось увернуться и дать дёру. А когда он снова видел меня, то успевал протрезветь или забывал, за что тогда взъелся. Теперь же всё было иначе. Во-первых, отец был трезв. Во-вторых, мною совершено ужасное преступление покушение на Сент-Освельд, а значит, открытый вызов главному смотрителю. В те минуты в его глазах промелькнула подавленная ярость, тоскливое отчаяние из-за этих собак, граффити, и облысевших газонов. Дети, что показывали на него пальцем и обзывались, мальчишка-обезьянка, Молчиливое презрение к людям вроде казначей нового директора, не помню, сколько раз он меня ударил, но под конец из носа у меня текла кровь, лицо саднило, и отец нависал надо мной с безумными глазами, раскинув руки словно убийца на сцене. О, господи. Господи. Он говорил сам с собой. Меня же больше занимал разбитый нос, который приходилось зажимать руками, боль в животе и сильная тошнота. но её удалось сдержать. Потом отец долго сидел за столом, обхватив голову руками. О, Господи, прости меня, прости, повторял он, но непонятно обращался ли он ко мне или к Всевышнему. Мне удалось встать, но он даже не обернулся и продолжал бормотать себе в руки. Подходить к нему было опасно. Он мог взорваться в любой миг, но тем не менее чувствовалось, будто в нём что-то сломалось. Прости меня. Он уже содрогался от рыданий. Я не могу больше, детка. Я больше, блядь, не могу. И тут отца прорвало. И это был последний, самый жуткий удар в тот горестный день. Его рассказ сначала поразил меня до глубины души, потом ужаснул, отошнило всё сильнее, и пришлось выскочить наружу в солнечный свет, где нескончаемый Сент-Освальд шагал по глубокому горизонту. и солнце прожигало мне лоб, и опаленная трава пахла синнабаром, а глупые птицы все пели и пели, не умолкая.